а ты не теряй времени, поезжай. Если вы действительно не возражаете, Артур, все нормально, Лидия. Вы такой милый. Она нежно улыбнулась ему, искоса глянула на свой портрет и добавила шептом, «Я буду за вами наблюдать. Посматривайте на меня все время от времени». И жала его руки. Мистер Клайт уже усаживался за столик шахматной доской. «Партия...» вышло странно необычность фигур неотвязное ощущение присутствия Лидии желание взглянуть на её портрет мешавшее сконцентрироваться на игре ощущение, что каждый ход ошибка, за которой последует розящий контрудар и в конце концов в голове остались только мысли о прекрасной и желанной Лидии Партия завершилась в тот самый момент, когда по гравию подъездной дорожки зашуршали шины. Старик полностью контролировал ситуацию. «Тридцать пять десятого!» — радостно воскликнула Лидия. «Я побила наш рекорд, Артур!» «Должен подтвердить, что побила!» — воскликнул Плат. «Добрый вечер, Карстерс! Меня до сих пор трясет!» Артур чивнул ему, как кивает семейный адвокат, при появлении нежеланного родственника, с которым все же приходится вести дела. «Хорошо, что ты смог приехать, старина!» Мистер Клайд пожал Платту руку. «А теперь, мистер Карстерс, говорите, что мы должны сделать». «Покажите, в какой строке я должен расписаться?» Платт достал ручку. «Перепосмотрите, как я пишу свою фамилию. Вы удивитесь!» На завещании появилась подпись Филипп Клайд, которую заверили два свидетеля. «Тяжкий труд! Я просто без сил!» Плату брал ручку. «Надо бы выпить, Лид!» «Только самую малость, потому что тебе везти нас назад, согласен. И у тебя дорога займет ровно сорок пять минут. Если она вам что-то говорит, Карстерс, не спорьте, просто выполняйте». «Артур, вам налить...» Ее рука с графинчиком виски застыла над стаканом. «Чуть-чуть!» — нервно откликнулся он. Раньше пробовать виски ему не доводилось. «Вот, а мне еще меньше. Я люблю ездить быстро, но не люблю, когда меня везут, как на пожар. Мы спокойно посидим на заднем сиденье, не подпрыгивая до потолка. Поедем через Бартон Лэнгли и Роджер. Этот путь более удобный, как скажешь». Поднялась луна. чуть рассеял ночную мглу Артур и Лиди сидели вместе, укрывшись пледом, держа за руки. Он видел лишь её лицо на расстоянии, вытянутые руки, её портрет на стене и удивительное будущее, в котором они никогда больше не разлучались. Чаша! Плата остановила автомобиль. Моё путешествие закончилось. Лэд, ты сама сможешь отвезти Карстера домой. Доброй ночи вам обоим. Спасибо тебе за всё, дорогу. Я тебе так признателен. Блатт вылез из машины, помахал им рукой и скрылся за дверью паба. Лидия пересела за руль. Артур устроился рядом с ней. От пансиона их отделялось лишь несколько сотен ярдов. На улице не было ни души. Она повернулась к нему, протянула руки. Он приник к ней. Неуклюжи ткнулся губами в щеку, шепча, — О, Лидия! Лидия! Она нашла губами его рот. Никогда еще он не погружался в такой экстаз. Ему хотелось умереть в ее объятиях, чтобы душа медленно отлетела вместе с дыханием и упокоилась на ее губах. Артур уже задыхался, когда она отпустила его и улыбнулась. Это лучше, чем какие-то деньги, правда? И тут же добавила: "Дорогой, тебе пора". Она перегнулась через него, открыла дверцу: "Поторопись. Я тебя увижу скоро. Я очень на это рассчитываю". Вновь улыбка. "Через день или два. До свидания, дорогой. И позволи ещё раз поблагодарить тебя. Ты представить себе не можешь, как ты мне помог". Он ступил на тротуар, она захлопнула дверцу, махнул рукой и умчался. А он проплёлся в свою маленькую комнатушку. Часы показывали половину одиннадцатого. Лишь на 3 коротких часа он перенёсся в новый, удивительный мир. Артур разделся,